Женщина Иско собросила на неё взгляд. "Самостоятельно путешествуете, что ли?" спросила она и взяла мужа за руку. "Да, у меня тут должна быть одна встреча." Валит поморщилась от неспособности признаться, что она одна, но ну, почему сделать это так стыдно? Мужчина повертел головой. "Встреча прямо здесь?" лукаво улыбнулся он, видимо, решив, что её встреча с мужчиной. "Нет, в Нэтр-Олепе." Несмотря на то, что Нэттер Уоллоп был в двух милях в стороне от дороги между Уинчестером и Солсбери, Вайолет отправила письмо в гостиницу «Пять колоколов» и забронировала там комнату. «И вы идете туда пешком? Ничего себе!» — удивилась женщина. Судя по тону затеи, Вайолет она не одобряла. Их детишки уже забрались внутрь пирамиды и забавлялись эхом. Неподалёку стояла уютная скамейка, на ней можно было бы посидеть, позавтракать и одновременно полюбоваться видом. Но Ваилет пожелала мужу и жене приятного дня и ушла. Кусок в горло не полезет, если будешь ощущать на себе подозрительные и жалостливые взгляды. Она спустилась по тропинке вниз, добралась до дорожки и тут не выдержала и оглянулась. Парочка всё ещё смотрела ей вслед. И хотя Валит уже почти умирала с голоду, она решила поискать укромное местечко где-нибудь подальше. Она пошла по тропинке вниз по склону небольшого холма и у подножия его снова вышла на древнеримскую дорогу, по которой недавно шагала. Здесь тоже была дорожка, с двух сторон огороженная густым кустарником, слишком ухабистая и узкая для автомобилей. Она шла через луг, где Валит наконец сбросила рюкзак и села. Слава богу, здесь можно отдохнуть, здесь её никто не увидит, кроме разве что овец, пасущихся неподалёку, но те не обращали на неё никакого внимания. Перед едой Валит глотнула водички из фляги, которую Том принёс домой с войны. Когда он предложил её сестре, Валит было странно держать эту вещь в руках, но теперь она поняла, что фляга пригодится ей в дороге. А Вайня и с братом много не разговаривали. Сначала Валид казалось, что для него это слишком болезненно, а потом уже время прошло. Том хотел жить дальше, собственной жизнью. Жить так, как для Валид было практически невозможно: найти хорошую работу, сделать карьеру, жениться, нарожать детей. Валид не обижалась на него за это, но, конечно, завидовала. В её собственной жизни всё было смутно и неопределённо. Ясного пути она перед собой не видела. Она достала из рюкзака термос с кофе, единственное излишество, которое решила себе позволить, несмотря на то, что рюкзак ее сразу потяжелел. Напиток был крепок и ароматен, и именно то, что надо было после пяти миль пешего перехода. Впрочем, сейчас Вайлет казались необыкновенно вкусными даже булочки с маргарином и джемом. Но лучшее из всего, что она решилась взять с собой, была праздничная помадка. которую она сама приготовила к путешествию. Семья Спидуэл всегда брала с собой на прогулку такую помадку, и Валет сейчас чувствовала, что заслужила это лакомство. Оно таяло у неё на языке, оставляя сладкую лужицу. Это напоминало о детстве. Перекусив, она сложила обратно в рюкзак остатки завтрака и достала карту, которую ей дал миссис Харви. На красно-коричневой обложке была фотография человека в походном одеянии, Он сидел на вершине холма с этой картой в руках, и перед ним раскинулась идиллическая картина типичного английского пейзажа с лесами и полями, что подчёркивалось акведуком на заднем плане и церковным шпилем в отдалении. Валлис стала изучать дальнейший маршрут. Теперь надо было идти через поля, главным образом тропинками вдоль римской дороги. С того места, где она сидела, видно было первое поле, небольшое, огороженное, засаженное кукурузой. Среди таких полей Валит всегда нервничала, если и встречаешься с кем-нибудь в поле. В голову вечно приходят нехорошие мысли. Мол, что он тут делает один? Она всегда представляла, что видит не женщину, а мужчину. Конечно, мужчина, как и она, тоже может, скажем, отправиться в пеший поход или просто идет из одного пункта в другой, С фермы в магазин, например. Или проведать заболевшего друга. Или ищет заблудившуюся корову. Мало ли какие бывают причины, заставившие мужчину идти через поля. Но женщина — это совсем другое дело. Вайолетт не замужняя женщина, и, казалось бы, у нее никого нет. Но ведь на самом-то деле она никогда не бывает одна. В доме, где она живет, рядом с ней и квартирная хозяйка, и другие жильцы. Она чувствует их присутствие. Даже сидя за закрытой дверью у себя в комнате у неё есть коллеги по работе. Даже когда Валя идёт одна, приходит в собор, там всегда есть люди. А теперь вот у неё есть вышивальщицы. Она знакома с некоторыми церковными служителями, которые кивают ей при встрече. От кукурузного поля её отделяла ограда, через неё перекинуты ступеньки. Валя поднялась по ним и села на верхнюю. Поглядев на тропинку, она шла через поле, а с обеих сторон стояла стена кукурузы выше человеческого роста. Ну, давай, милая, подумала она. Соберись. Возьми себя в руки. Что бы сделала на твоём месте Лоренс? Валет частенько вспоминала о своём погибшем женихе, когда требовалось хотя бы крупица мужества, которого она не могла получить ни от кофе, ни от сладкой помадки. Лоренс вовсе не был отчаянным смельчаком, но он пошел на войну, и она ни разу не слышала от него жалоб на ужасы о купной жизни, а повидал он там, наверное, всякого, но ведь именно так и проявляется типичный дух английского солдата».